глава 21 На следующее утро я проснулся в хорошем настроении, что обычно происходит после снов о выигрышах. Лежа в постели и, размышляя, чем сегодня заняться, я заметил исходящее из коридора мягкое свечение. Была слабая надежда, что это лучи рассвета, но ее разрушала пасмурная погода за окном. Порой уже по началу дня можно судить о том, насколько он будет напряженным. Я выскользнул из кровати и, пошатываясь, пошел по коридору. Сники ожидал меня на кухне. «Ну как?» выспался – выспался, – спросил он. «Полагаю, что да», – ответил я, протирая глаза. «Может, сообщишь об этом своему лицу?» «Не похоже, чтобы оно знало об этом». «Очень смешно». Я открыл холодильник, чтобы посмотреть, не осталось ли там яиц. «Итак, как хочешь начать сегодняшний день?» – спросил Сники. «Хочу начать с завтрака, поэтому отвали». «Мне нужно время, чтобы плавно вернуться в этот мир». «Дружище, общаться с тобой утром – все равно, что хватать медведя за губы». Я не отвечал. На кухню вошел Руди, только что через собачью дверку, вернувшийся с улицы, и оба они занялись своими делами, пока я готовил завтрак. Закончив, я поставил тарелку с поджаренным куском хлеба на стол и дал Руди его полкуска хлеба. Обычно он его не ест, а лишь слизывает масло. Руди взял свой хлеб и отправился назад во двор. А я сел и приступил к завтраку. Сники пристально наблюдал за тем, как я ем. Наконец, я сдался. «Окей. Я бы предпочел, чтобы ты разговаривал, а не сидел здесь, прожигая взглядом дырки в яичнице на моей тарелке», — сказал я. «Мне было интересно, добавишь ли ты любовь в свою пищу?» — объяснил он с ухмылкой на лице. Я положил вилку и, закатив глаза, спросил. «А это-то для чего?» «Все равно я собираюсь эти яйца съесть, потом они переварятся и вернутся наружу. Кроме того, я понятия не имею, о чем ты говоришь». Любовь, посланная в пищу в процессе приготовления или непосредственно перед едой, впитывается пищей и во многих отношениях изменяет ее, увеличивая уровень жизненной энергии в еде и даже улучшая ее вкус. Клетки твоего тела впитывают эту любовь, когда ты ешь такую пищу. Кроме того... Наполненная любовью еда обладает многими целебными свойствами. Она легко усваивается, дает больше энергии, успокаивает, но прежде всего, любовь поступает непосредственно в твое физическое тело. Примерно в то время, когда он это говорил, ко мне пришла мысль, а что если это он имеет отношение к моим проблемам с получением правильных результатов игр, из-за чего, в свою очередь, у меня наблюдались перебои с выигрышами в спортивной лотерее, «Пожалуй, стоит на всякий случай подыграть ему». «Сники. Я понятия не имею, как это делать», — ответил я. «И мне никогда не доводилось читать или слышать о посылании любви в пищу. Лишь потому, что люди еще не осознали могущество любви и не умеют ею пользоваться. Любовь — одна из сильнейших энергий во Вселенной. Ты согласен?» Я кивнул головой и сказал. «Полагаю, да. Но от этого ни горячо, ни холодно, ибо поблизости нет никого» кто умел бы управлять любовью. «Но ты-то здесь?» «На самом деле, несколько миллиардов вас», — ответил он. «Люди обладают способностью посылать любовь, огромные объемы любви, чему угодно и куда угодно, подумая о возможностях. Давай начнем с этой яичницы. Послушай, я, наконец, хочу поесть. Потому расскажи, что надо делать, и давай скорее с этим закончим», — ответил я, начиная раздражаться. «Похоже, что мы подошли к интересному материалу», — заметила Нина. «Да, весь рассказ именно об этом. Дальше будет еще интереснее». «А можно ли применять любовь для выигрыша в лотерее?» Дэнни улыбнулся от уха до уха. «Вероятно, но я не уверен. Знаю, что ее можно использовать для денег, но объясню это позже». «Что же было дальше?» — спросила Нина. «Окей». «Закрой глаза и следуй моим указаниям, используя воображение», — сказал Сники. «Вообще закрывать глаза не обязательно. Просто так будет легче, пока привыкнешь к ощущениям». Я закрыл глаза, расслабился и последовал его инструкциям. Представь себе свечение в верхней половине груди возле сердца и представь, что этот свет становится все ярче и ярче. Его излучение — это любовь. Дыши медленно и глубоко, наполняя легкие воздухом. Дыхание здесь важно. Теперь пусть у света появится приятное, ровное свечение, такое, как у свечи, но значительно ярче. Пусть свечение станет еще лучистее и начнет окружать все тело. Вот так. Чувство или ощущение, которое ты чувствуешь в груди, — это оно. Это открывается твое сердце. Хорошо. «Теперь представь, что ты посылаешь луч любви из этой светящейся области к своей пище на тарелке». «Хорошо. Теперь, когда почувствуешь, что уже довольно, позволь этому уйти и открой глаза, возвращая себя в настоящий момент».